Разрушение. Спор с полногрудой, а может быть, недавно родившей креатидой, сошедшей из только-только отреставрированной усадьбы прямо на широкую московскую улицу, начинал переходить на повышенные тона. Голосом моей школьной учительницы по математике она уверяла меня, что ждет мою контрольную работу завтра и не днем позже, потому что тут все в равных условиях, и поворачивалась в коридор, где толпились мои бывшие одноклассники, которые, как и я, должны были давным-давно выпуститься из университетов и пытаться понять, как жить дальше. «Вот чего выдумала! Она уже не школьница! Ты посмотри, все твои здесь! Как думаешь, что они тут делают?» Сочувственно посмеивалась она, кивая в их сторону каменными кудрями. «Ты мне лучше скажи, как ты собираешься сдавать выпускные экзамены. У тебя на подготовку месяц, а потом всё, сальто-мортали!» «Ха!» И я, ещё недавно абсолютно уверенная в своей правоте, «Я уже давно закончила школу, как же вы не понимаете?» Чувствовала, как темнеет мой ум и как ширится этот кошмар. Тут же оказывалось, что пыльные московские улицы на самом деле этажи моего страшно неприбранного ветхого загородного дома, которого у меня никогда не было. И там, откуда-то снизу, смешиваясь со скрипом половиц, слышится надсадный плач моей матери, но все лестницы перевернуты, и я не могу к ней спуститься». Все разрешили утренние схватки орущего будильника. Я с размаху открыла глаза и, еще ощущая, как страх и бессилие покидают тело, свела брови, как мама, и невидящим взглядом рассекла потолок. Что-то белое, в пятнах уходящего кошмара. Кошмар. Опять кошмар. Когда же это все закончится? Позавчера плачущий новорожденный, видимо, мой нежеланный первенец. Вчера изнасилование, сегодня призраки детства. О чём это? О чём они, все эти сюжетные развороты? Если уж на то пошло, то изнасилование должно быть первым, потом залётный преступный ребёнок, затем эллипсис, так пожелал автор этой истории, и, наконец, детство. Но не моё, не меня. Почему я всё это помню, вижу, как будто бы проживаю? За что? Странно так. По ту сторону чего-то, что неспящие зовут реальностью, моя жизнь в чужих руках. в совершенно чужих руках, которым нет сил сопротивляться. Они расщепляют мое тело, заставляют подчиняться уже написанному кем-то сценарию, а если не хочешь, выставляют вон и сна. Мол, подумай о своем поведении, возвращайся. И я возвращаюсь, потому что там времени на жизнь всегда больше, чем здесь. Там оно идет то вперед, то назад, то мотнет вправо, то влево, то вывернется через себя. Там оно не утрачивается и не обретается. Там оно просто есть. Ещё где-то с полчаса я оставалась в горячей кровати, подобрав под голову согнутые руки. Пахло сном, потом и мамой. Я думала о разном, но особенно об этих двух сменных жизнях, между которыми я мечусь. Но тут, если поразмыслить, на самом деле может быть несколько вариантов. Например, это не жизни две, а меня две. я переключаюсь с одной себя на другую по принципу работы сердца или песочных часов. Или я, как успела догадаться Алиса в разговоре с гусеницей, совсем не я, а кто-то другой. Лжи я или мой двойник. Кому вместо эстафетной палочки я, засыпая, передаю свою память или душу. Беги и не оборачивайся, даже не вздумай. А иначе сценария два, сам знаешь. Один, другой, неважно. В любом случае, кто-то из нас превратится во вдовца. Поэтому беги и не оборачивайся, или даже лучше, осторожно, не идет время. Вот что надо написать на всех дорожных знаках во снах. Ошибки ведь стоят дороже преступлений. Так странно. Молодым своим телом лежать в этом розовом пыльном воздухе и чувствовать сквозь свет толщу кожи мнимую силу собственного черепа и тазовых костей, который я никогда не увижу своими глазами, пусть и ношу их с собой каждый день. Они высветятся только на рабочей кушетке патологоанатома или на чем там режут людей, который распахнет меня, как утренние занавески, и, полив цветы разобравшись с мелкими бытовыми поручениями, зашьет свои окровавленные лакейские перчатки и грязные простыни. Прямо мне в утробу. Чтобы не подтекало, ведь все мы, как известно, пропитаны слезами. И глубокий рак винообразный пуп, метка рождённых, который прежде глядел, не моргая, как глаз в небеса, отъедет в сторону или вовсе распадётся надвое. И пропадёт тогда связь с космосом, как говорит отец. И подрубится корень жизни, как говорят даосы. Интересно, покажет ли вскрытие, что я за человек? Интересно, покажет ли вскрытие, человек ли я? Однажды бабушка ещё была жива, Я поехала в Петербург. Одна и в марте. Всю ночь мои соседи по плацкарту, толстые щерботные пенсионеры, две женщины, двое мужчин с одинаковой причем длиной волос, мерились толстыми, запивая их пластиковыми стопками с водкой. За Россию, за богатство, за хороший секс. И я, укрывшись головой колючим пропахшим историями и одеялом, неслась ногами вперед. И, дыша губами в окно в позе эмбриона, думала, как этих некрасивых... Золотозубых людей может вообще кто-то хотеть. Слава богу, полкой ниже трясся одно однорукий дагестанец-военный, громко игравший со студентами в карты на деньги и со смешком приговаривавший, что Аллах ничего не видит, потому что у поезда есть крыша. Опять шуха пошла. «Ну-ну, подкинь еще». Я так и не смогла заснуть. Сразу после пьянки угомонившихся стариков, где-то справа, дальше по скелету вагона. Очнулся молчаливый мужчина шинельного типа и начал то читать ладонь, то медленно считать накопленную мелочь, схороненную в жизненной банке. Копейка к копейке. Рубль за рублем. Настоящая пытка. Что ж, ладно. Сатана тоже был путешественником. В круглый утренний час мы прибыли на московский вокзал. На раз — финальное содрогание поезда. На два — последние рваные полурывки. На три — Серый петербургский перрон обдала варёным зёвом открывшихся вагонов. Люди зигзагообразно полетели вперёд, оставляя за собой ноги и руки, волочившие потрёпанные сумки и чемоданы, истерично затягивая свежим морозным воздухом, как будто почти забытым за девять часов езды. Вот они, мои подпитые пенсионеры, идут, посмеиваясь. Сейчас с натугой плюхнуться в прокуренное такси и сладковато посвистывая поедут на полупустую съемную квартиру о двух комнатах, куда-нибудь в район Девяткино или Купчино, отсыпаться перед грядущим Валтасаровым пиром. А нелюдимый бухгалтер Шептун, как и я, с силой оттолкнет тяжелые вокзальные двери и, наспех перекрестившись, вступит в полусонный город, затеряется в толпе лиц и тел. Будет слоняться по улицам и ждать, когда откроется первые едальни где можно испить чаю на все сто посчитанных рублей. пока уборщица дешевой гостиницы прибирает еще не его, оцаревший угол. Интересно, кто он, этот человек? Что он делает наедине с самим собой? В температуре тем утром уже некуда было падать. Пока Петербург продирал замерзшие глаза, я бездумно бродила по впадающим друг в друга переулкам, переставляя буквы в их названиях и так пытаясь отвлечься от скулящего чувства ревности. Делить этот город ни с кем не хотелось. ни с одним из всех этих людей, и я знаю, что городам нравится, когда их эгоистично любят. Прямо налево, прямо направо. Перекресток буквы «Т». И вот, сделав очередной спонтанный сворот, я наткнулась на ствол блестящего досточной трубы, где будто бы дремерусской прописью было размашисто выведено черным спиртовым маркером. «Господи, где я?» Чуть ближе оказалось, что кто-то несогласный исправил автора «На господи, кто я?» и неясно, чей вариант оказался более точным. В конце улицы, оперевшись о жёлтую стену вздутой шубой, в полуприседе стоял бездомный старик, по бабье завёрнутый в красную проеденную шаль, и охранял беременную кошку. Это не всё. Скоро, уже через пару часов, наевшись вчерашних пирожков с капустой, я остановлюсь на канале Грибоедова и стану частью толпы из бродяг, студентов и безработных, слушающих как седой трубач дядя Миша, вытянувшись в небо на высоком складном стуле, играет «Боже, царя храни!» Такая вот хрестоматийная Россия. Ладно, всё, пора вставать. Я откинула распаренное одеяло и соскользнула с кровати. Нагретая морщинистая простыня была в свежих кровоподтёках. боже вот же чёрт. Я рывками стащила её с постели и потянула по полу в ванную. Хорошо, что матрас не задела. Наскоро застирав ткань хозяйственным мылом, я всунула ее в тугой иллюминатор стиральной машины. Жела бы в Турции и поставила бы ее сейчас на режим «карма», что значит «для смешанного белья». Вспомнился отец, постоянно повторяющий, что если человек отработает свою карму на 51%, то он освободится от круга перерождений, перейдет на другой план, вознесется. Скорее всего, на богозвезду Сириус, откуда многие душеродом. Там ведь наверху, на каждого месье, свое досье. Глаз стиральной машины захлопнулся, но стирка не запускалась. Я выждала пару секунд, а потом заглянула ей за спину и увидела, что сливной шланг растерянно повис, шнур вынут из розетки, а на верхней панели, рядом с полотенцами, утрамбованными в плетеную корзину, лежит записка с хвостатым почерком сестры. Сломалась. Не включать. Да, беда не приходит одна. Денег и так нет, теперь еще придется вызвать сантехника, платить ему сколько-то тысяч рублей и голодать неделю, а то и две. Хотя разницы никакой. Был бы лишний рубль, спустила бы его на книги и все равно бы голодала. С холодного кафельного квадрата на меня глянул вопросительный знак выпавшего русого волоса. Моего. А что? Не надо так на меня смотреть. Не надо. Кухню я застала врасплох. Иногда так и хочется верить, что все эти маленькие щупленькие предметики собираются здесь, чтобы шумно покутить в твое отсутствие. Но как только открывается дверь или включается свет, они замирают в тех позах и на тех местах, где успели остановиться. Проводные наушники одной ногой уже были на подоконнике. Им бы еще минутку. Оранжевая ручка без колпачка явно пыталась выбраться из книжной палатки. Щипчики для бровей наверняка отчитывали в чем-то провинившуюся кружку сестры с бурами кольцами от недопитого чая. Ну все, разбор полетов, считай, сорван. Кстати, бабушка за такое бы выругала. Чай недопитым оставлять нельзя. Не к это. Я немного прибрала стол и поставила вариться кофе, рассматривая свечу, которую жгла вчера вечером. С обгоревшего бюста венеры милоской сочилась застывшая восковая кровь. Интересно, что случилось с ее руками? Оторвало? Отрезали? Что она вообще ими делала? Держала спадающую одежду, какой-то предмет. Наверняка она не стала бы такой знаменитой, не будь она калекой. У Маевски в кабинете вроде бы стояла похожая, только с вечно молодым, идеально белым, обнаженным мужским торсом, повисшим на хлопковом фитиле. Мы однажды включили ее для атмосферы, и Таня Ева, задумчиво рассматривая вертлявый огонь, сказала, что после очевидной старости наш Жак может погибнуть при пожаре. Знаете такую компьютерную игру, Sims? Там человечек может сгореть, задувая свечи на торте в честь своего дня рождения. Сначала загорится торт, потом праздничный стол, а потом и сам именинник, если, конечно, родственники, гости или пожарные вовремя не подоспеют. Понятно, что вспыхнуть может всё, что угодно. Дешёвая плита, гриль на ковре, ну и всё такое. Но умереть в свой день рождения — это, конечно, сильно. Те, кто там погибает от огня, классными призраками потом становятся. такими. Красненькими. Кстати, как будет по-французски «сгореть в пожаре»? Заживо. Все утро, которое на самом деле было разгаром дня, я провела молча, сидя за кухонным столом. Ложка меда, невкусный кофе. Вот и вся моя снить Через щель приоткрытого окна до меня долетали звуки улицы. Лай собак, схлест луж под шинами, разговоры незнакомцев, чужие языки, свист школьников и ветра. Я шарила по окну глазами, в которых намертво застряли тугие слёзы. Мне хотелось плакать уже со вчера. Хотелось, но не получалось. Хотелось плакать и жаловаться, плакать и жаловаться. Но почему и на что — непонятно. Из покрытых пылью рёбер батарей вдруг послышалась игра соседа-гитариста этажом выше. Мы с ним часто совпадаем в режиме. Что-то тихо-тихо наигрывать он начинает около четырёх часов утра, и разгоняется в творческой истерике ближе к семи-восьми, когда все нормальные люди идут прислуживать своим господам, матерясь то вслух, то про себя, волоча повисших на капюшонах детей в сад или школу. И он тогда во всё горло, почти ором, просит дать стены ему белых крыльев, потому что сам утопает в омуте. Затем у нас перерыв на сон и пробуждение, которое иногда тоже отмечается песней. Сегодняшняя была нетипичной, иной, более спокойной. Слова куплета было трудно разобрать под ритмично приглушенным боем гитары. Но вот начался припев, как будто бы обращенный ко мне. А к кому еще? «Засыпай», — пел гитарист, хотя я только недавно встала. «На-на-на-на-на, там, где небо кончается край, ты найдешь потерянный рай». Надо бы хоть раз подняться к нему, попросить соли или сахара и узнать, как он выглядит. Этот мой сосед. В город я решила не ехать. Низ живота страшно тянет, да и два нетрескающиеся груди не дотронуться, я же просто не смогу. Нет сил донести свое пульсирующее, очищающееся тело даже до метро, как и лишних ста рублей на проезд. Лучше останусь в покое, по-польски в комнате, где со стен на меня смотрят умершие незнакомые люди, выловленные в антикварных лавках. Буду повторять изгибы кровати, привычно корчусь от боли. А если повезет, и она, проглотив пару-тройку белых таблеток, все-таки утихнет, то в очередной раз поперебираю все свои книги. надо реформенном в эту стопку, французский в эту, все остальные — туда. Влажной тряпкой, пахнущей той, что была у школьной доски, буду стирать с них пили-пыли. И, может, листая уже почти забытое издание, Опять наткнусь на самую красивую в мире смерть. Мошки, когда-то раздавлены между страниц. У книг, как у гроба, тоже ведь есть крышка. Тут где-то у меня была книга русского эпоса с иллюстрациями Билибина. Давно ее не видела. Там, среди истории о прочих других богатырях, есть странный сюжет про Святогора Великана, которому лгунья мать сырая земля с рождения твердила, что «truth из your сила Дело, значит, было так. Святогор-богатырь дремлет на своем коне, бредущем без цели по чистому полю. К нему подъезжает откуда-то взявшийся за Илья Муромец, который по непонятной причине со всей силы ударяет Святогора по голове своей булавой. Раз ударил. Ничего. Два ударил. Ничего. Три ударил. Святогор проснулся, побронился на русских мух, да и не глядя сунул илью муромца вместе с его конём к себе в карман как я чужие оброненные записки ну так на всякий случай Понятное дело конь святогора от тяжести стал спотыкаться дальше идти не может вытащил великан илью муромца из кармана спросил в чем дело и помирились они назвали друг друга братьями поехали вместе дальше добрались до какой-то горы и видят на ее вершине гроб стоит пустой дубовый. Спрашивает Светогор, чей это гроб, интересно? Не хочешь ли ты, Илья Муромец, его примерить? Вдруг для тебя? Видимо, шутит так. Нет, маловат гроб, оказывается, Илье Муромцу. Что в длину, что в ширину. Тогда решает Светогор сам лечь, наверняка уверенный, что дерево треснет, не выдержит его размеров. Но гроб приходится богатырю как раз в пору, а тут крышка вдруг как бы сама наскакивает, и гроб намертво захлопывается. Светогору трудно дышать, но он не сдается. Просит Илью Муромца разрубить крышку мечом. Но как бы ни пытался Илья Муромец срубить дерево, ничего не выходит. От каждого удара на гроб наскакивают железные обручи. Так и остается Светогор в этом гробу, куда сам же и лег. Последним вздохом передает другу свою богатырскую силу. А илья она и даром не нужна. Оно и понятно. Правда, давно уже не в силе. Нет. В город я решила не ехать. Там и без меня более предостаточно. Безразличные пики уличных фонарей просят найти незнакомых людей. А пропитые инвалиды у метро — денег. Там же подшипение шипение аудиорекламы на чьих-то голодных животах переругивают целые сеющие клекуши и бомжи с красными яблоками в руках. Матери-одиночки привычно хмурятся, только и думают о том, что скажут чаду, когда оно вырастет. Дети в детдомах задумчиво поглядывают в окна. Представляют, куда сейчас бредут бросившие их родители. Какой смысл? Я все это видела. Все знаю наперед. Ничего нового, одно старое, выученное на зубок. Мне даже не нужно ничего придумывать. Так и вижу, как я, привычно запинаясь ключами о бесконечные двери, в которые раз вываливаюсь из душного подъезда проветрить гардероб покойных родственников. Прошлых. или будущих, своих или знакомых. Пахнет раздавленными дождевыми червями. За ночь небо прорыдалось. Тепло. Навстречу мне идет невысокая женщина грустной восточной внешности. Глаза черно подведены, а полная грудь распирает футболку с надписью «Today is a good day». Очередное вранье в жанре двигающихся ответов. Слышно, как где-то в тучах летит самолет. там всех сейчас бьется сердце. Они ведь даже не догадываются, что сердцебиение — это моя самая любимая песня. Я заслушала ее до дыр. Мне нужно зайти в продуктовый, купить минеральной воды на завтрак. Я еще толком ничего не ела. Мой добрый молодец на месте, в своем закутке. Закусывают скуку солеными огурцами, посмеиваясь смешным телефонным шутком. Глубоко вдыхая этот специфический формалиновый запах, Я с выученной силой открываю пластиковые бордовые двери и захожу в магазин под пристальным взглядом того самого старого охранника, который, чуть завидя меня, сразу начинает как-то часто дышать. И я из раза в раз, рассматривая его затылком, все удивляюсь. Как же чертовски он похож на польского ксюнза. Это стрижка, это борода, это походка. Даже сложные слова он произносит как бы специально с ударением на первый слог. Не Иван, а Иван. Непонятно тогда, почему в глазах его столько презрения. Ксензу по долгу службы не пристало очураться нас, неимущих. Где тут водопой, я знаю. Проходим два ряда. Огибаем то самое ведро, куда вечно рыдает потолок. Хорошо, что тут не магазин древесины. Теперь налево, прямо и снова налево. Слезы прозрачных бутылок делят одну полку с пакетированным молоком, соблюдая идеальную советскую симметрию. Говорят, что в Тибете больше всего боятся именно симметрии, считая, что она привлекает демонов. Если правда, то и СССР, и магазин этот — доказательство их теории. Всё тут носит макабрический характер. Плиты, запах, люди. Цены тоже. Цены здесь просто бешеные. Бесцветная белая вода стоит уже почти одинаково. Не зря, наверное, мой отец каждую зиму топит снег на балконе. а потом давится этой водой с привкусом металла. Копит, поди на то, чего купить не успеет. Между двадцатью и двадцатью пятью рублями нужно поскорее сделать выбор. С паузами жизни вообще шутки плохи. Но я, видимо, все-таки чуть затянула и тем позволила прорваться чужому умовью, как раньше говорили на Урале. Какой-то паукообразный старик со вдовьями глазами, волочивший себя из мясного отдела, проходя мимо, вдруг склонился ко мне и дыхнул перегаром куда-то в шею. «Кто молоко пьёт, тот здоровенький помрёт». И слюнява хохоча скрылся за бакалеей. Точно безумец. Думают, что если я стою на двух ногах, значит, живая. В очереди на кассе я снова вспомнила эту бабушкину тетрадь. Ту, рецепты, что с утёнком на обложке. Она там буквально на первых страницах заборным почерком написала, что идти нужно туда, где страшно. Я, стала быть, всё сделала правильно. Не только сегодня, но и вообще. Сначала родилась, проросла, потом пошла в садик, потом в школу, потом в университет. И, наконец, когда пунктирная линия оборвалась в пустоту. Везде было по-своему жутко, но не так, как сейчас, конечно. Ну вот, скажем, заходишь в вагон метро. Люди, люди, люди, люди. Всегда полураздетые Видимо, греются внутренний костер пролетарской ненависти, как однажды подсказала мне стена в каком-то московском переулке. Зашли под землю, в этот вертеп, и, схлестнувшись телами, подпирают друг друга рабочими локтями, а глазами уже бегут куда-то, боятся не успеть. Знали бы, что опаздывающие, как правило, побеждают, не торопились бы так. В полном вагоне лучше не садиться напротив, иначе ткнешься в ряд всегда случайных лиц, будто кто-то бросает игральные кости. На лица эти достаточно посмотреть буквально одну секунду, и вот свежесть уже начинает таять, кожа потянулась к земле, Поплыл овал, исполосованный морщинами, которые уже не разгладить. Юнец на глазах превратился в старца. Едешь и думаешь. Как все эти люди умрут? Когда? В какой мимике замрут с последним вздохом? Вот, например, этот мужчина в замученном синем костюме и лаптеобразных туфлях, скрутивший ноги так, словно решил продолжить свою спираль ДНК. Кто первым его найдет? Где? Уйдет ли он тихо и резко, или будет мучиться в агонии? А это рыжая девочка, ритмично листающая папку со своим школьным гербарием. Вроде выглядит молодой, а лицо-то старое. Два хвостика по бокам, стянутые зелеными бархатными резинками, только усугубляют ее настоящий возраст. Делают ее похожей на ту сумасшедшую старуху, что встречалась мне каждое утро по пути в школу. Одетая в мятую детскую одежду... с седыми волосами, заплетенными в косички. И зимой и летом она с криком петухов выходила на улицу, толкая перед собой пустую коляску со скрученными внутри одеялами. Иногда останавливалась, покачивала ее, что-то бормотала накрашенными губами, шпионски оглядывалась по сторонам и стремительно шла дальше. Папоротник, ива, береза, клен, ясень. В школе я ненавидела гербарии. Гербарий — это скучно. прямо как пейзажная лирика. Стальная ехидна с ревом ползла дальше. Несколько остановок двери моего старого вагона разъезжались в суе, никого не впустив и не выпустив. Сейчас стало быть час обездоленных, выходной или праздник. Меня одиноко подрясывало на затертой коричневой книжке сиденья, распахнутой на середине, и я улыбалась своей же мысли о том, что вот теперь-то я похожа на настоящего персонажа. Ну а что? Страх неизвестности у меня врождённый. Проблем выше крыши. Хочу того, что запретно, поэтому да, можно сказать, что приключение героя началось. Сказка, подслащённая болью, запустилась. Всё. Обратного пути у меня уже нет. Сейчас автор истории начнёт гонять меня по разным испытаниям, подсовывая то врагов, то помощников. Он может прямо сейчас приказать поезду сойти с рельс, машинисту моргнуть, отчаявшемуся спрыгнуть с перрона, активировать бомбу. Будет в наушниках слушать ТТ-34 и наблюдать, как перед его глазами в замедленном действии пролетают сотни неизвестных жизней, как мнутся вагоны и тела. А может быть, вся эта наковальня ему давно уже не неинтересна, и на следующей остановке вагон зайдет мой будущий наставник, которого я должна узнать без слов и подмигиваний. Он по ментальной связи передаст мне, что с прежним сюжетом покончено, что я из него давно уже выросла, и мне пора двигаться дальше. Он даст мне волшебный предмет, который поможет осуществить задуманное. Шапку-невидимку, сапоги-скороходы или что похлеще. И с добрым напутствием, попрощавшись со мной легким кивком головы, отправит меня в последний путь, в финальную битву, из которой я должна буду вернуться. Желательно, живой. И во всем этом радует только одно. В конце пути должна быть награда. «Баб, мы сейчас на станции «Русская»?» «Мы сейчас на станции, как тебя зовут? Давай садись!» Падая на сиденье рядом со мной, сухо ответила невысокая женщина в красной куртке. Морщинистые веки блеснули фламинговыми тенями. «Нет, это станция русская! Русская!» Протестно запищал ее внук-дошкольник. «Алексей, не гунди!» «Сел? Значит, сиди нормально. Ты же видишь, это Алексеевская. Следующая Рижская. Станции русской вообще не существует». «Существует! Существует! Мне Олег сказал!» Олег твой врун и тебя тому же учат. А я буду врать. Я буду врать. Я буду врать. Я буду врать!» На весь вагон неожиданно заорал мальчик, и его лицо резко стало пунцово-взрослым, почти потрескавшимся. «Хватит, перестань. Ты ведёшь себя некрасиво!» С псевдоласковой злобой ответила бабушка. «Сама ты некрасивая!» — крикнул он ей в лицо дрожащими губами. Было видно, что мальчик знает. «Прав. Его бабушка тоже это знала. Под грохот мчащегося поезда и испуганные взгляды немногочисленных пассажиров они несколько секунд молча смотрели друг на друга. И было бы классно, если бы женщина в ответ прошептала. Врёшь. Но так бывает только в хороших книгах». У Симов, кстати, после вспышки ярости начинается отсчёт. «Четыре часа до смерти, если не унять гнев», Таня Ева говорила. На следующей станции в мой вагон на руках втянулся без ноги попрошайка, одетый в камуфляжную ватную куртку и развернутые назад валенки. Никак не представив свой проект, он без слов и подаяний прошаркал до последних дверей. Когда поезд остановился, перескочил соседний вагон и был таков. Мне выходить не хотелось. Всеволе на это дело взяла кровь. Ну что же, ее право. Я же просто продолжала трястись на своем сиденье и рассматривать лица пассажиров. которые наслаивали друг на друга свои оставленные тонкие тела. Отец, собирая нас на учебу в Москву, особенно переживал именно по этому поводу и даже выписал на два листочка мантру, которую мы с сестрой должны повторять каждый раз, как выйдем из любого общественного места. «Все мои тонкие тела, встаньте по порядку ко мне, как Бог поставил». После этой фразы якобы все шесть тонких тел человека должны вернуться на круги своя. Зачем? Непонятно. Ведь говорят же, кто матрешку разобрал, тот вселенную познал. В этой бабушкиной тетради с утенком на обложке после страниц непонятно жуткими, запутанными схемами и названиями в духе «Градет Господь» или «Тысячелетнее царство» шел список из 22 пунктов, объединенных общим заголовком, косо подчеркнутым дважды. Истины. Привожу, как помню. Авторская пунктуация сохранена. первое Живи не прошлым. Второе. Не будущим. Третье. Учись быть счастливым. Четвертое. Сегодня. Пятое. Уважай жизнь. Шестое. Не бойся ее. Седьмое. Не смерти. Восьмое. Делай свое дело так, как будто оно последнее в твоей жизни. Девятое. Прежде чем говорить... утрать способность причинять боль. 10. Самосовершенствуйся. 11. Ухаживай за памятью. 12. Не возносись выше своего я. 13. Изучи себя, и ты познаешь вселенную. 14. Правая рука дающая. 15. Левая принимающая. 16. Человек это плоскость. Семнадцатое. Не помню. Восемнадцатое. Не помню. Девятнадцатое. Каждый твой поступок должен быть чист. Двадцатое. Ибо только так очищается твое «я». Двадцать первое. Извлекай из всего урок. Двадцать второе. Ожидай расцвета цветка, который наступает в тишине после бури. Да, это все, конечно, очень интересно, бабуль. Очень интересно. Только вот какое дело. Истинно, бабуль, недопустимо. Куда? Куда я вообще еду? Что искать? На что смотреть? Этот весёлый подземный балаганчик мне надоест уже через две-три станции, когда я окажусь за Москворечи и, выходя из метро, чуть не запнусь на лестнице о грязный кофейный стаканчик нищего, скручившегося на затёкших коленях. И у меня, и у меня, брат, не гроша. Хоть рядом с тобой становись. Один шаг на свет, и под его колдовское бормотание на меня навалится хищная широта московских улиц, вечно страдающих нехваткой сна и витамина д Они начнут тянуть меня в разные стороны, по русалочи завлекая, сюда, сюда, разрываясь меня на части, обещая все, чему я верна. И старые фото, и редкие книги, и прозорливые надписи на асфальте и стенах. Да и вообще все, что угодно, все, что угодно. Любой мусор или клад. ставший доказательством того что человек был и изобрел письменность время сука! я больше не вижу свой свет просто живу пока не умру зачем смерти нет аминь добрый день уважаемые господа пассажиры я очень рад что мы все здесь сегодня собрались залехватски перекрикивая шумпоа и подавляемые мысли Начал свое выступление торговец с внешностью Дамьена, застегнутого в костюм Остапа Бендера. «Вашему вниманию предлагается набор из шести кухонных ножей премиального качества, себе в хозяйство или в подарок». Он задорно откинул крышку коробки для демонстрации содержимого, и в вагоне запахло железом. Прямо цирк какой-то. Гибкие лезвия с острейшей заводской заточкой выполнены из нержавеющей стали высокого немецкого стандарта, и снабжены силиконовой рукояткой с декоративным напылением под дерево, которое обеспечивает безопасный хват и идеальный рез абсолютно любого продукта, будь то мясо, рыба, птица, овощи или фрукты, свежие и даже замороженные. И он, показательно вытянув обе руки вперед, в секунду отсек самым большим ножом уголок рекламного вкладыша, как геракл голову Гидра. Пассажиры единогласно продолжили вверх невидимую линию удара. Производитель гарантирует долгую жизнь ножа, которая не смоются моющими средствами ни под краном, ни в посудомоечной машине. В состав набора входит поварской нож, хлебный нож, у обоих лезвия по 20 см, кухонный нож 16 см, универсальный нож длиной 12,5 см, нож для чистки овощей 8,7 и в подарок к набору идет керамическая овощечистка с подвижной головкой. Стоимость набора 1100 рублей. Кто заинтересовался, пожалуйста. Есть желающие, господа. Опытный взгляд поскакал по вагону в поисках будущей жертвы. Ножи молодой циркач продал немолодой даме сытого пошиба, с улыбкой гиены приняв от нее купиру двумя пальцами. Затараканил соседний вагон. Когда поезд тронулся, я, делая вид, что подтягиваю расслабившиеся шнурки, чуть наклонилась в проход, ровно настолько, чтобы рассмотреть довольную покупательницу, которая, едва приподняв крышку коробки, уткнулась своим клювом в новых подселенцев. Наверняка представляла, как после удара одного падает ровный ломоть пшеничного хлеба, а острием другого подцепляется сверху податливая кожура сочного яблока. Кубанского, например. Не отнимая ножа. Виток за витком. Виток за витком. Как и положено добротному сюжету. И, наконец, конец. Обнаженная натура от стыда начинает темнеть, боясь взглянуть на срезанную шкуру, скрутившуюся теперь в залившую волну. Закончив дознание, посмотрят, как будут в деле. Женщина захлопнула коробку, выдрузив на нее брухатую черную сумку, через секунду разродившуюся непочатой книгой. Лолита. Пухлые пальчики, прошитые колечками размером с кошачий глаз, отчитали вступительно ненужные страницы и успокоились на уголках части первой. Интересно, заметит ли она в конце романа, что в этом году мертвая дочь Лолиты вышла бы на пенсию? Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Ехал поезд запоздалый. Из последнего вагона вдруг послышался истошный крик. «Да всё в порядке, всё нормально. Это наш Жак в очередной раз умер в простом досоставном повествовательном предложении Тани Ева, которая очень удивилась, узнав, что я никогда не видела, как в метро умирает человек». «Шутите, что ли? Да как так-то? Вы же постоянно в метро ездите. За столько лет должны уже были хоть раз увидеть, ну хоть одним глазком». Все же только про это и рассказывают. Упал там, свалился тут. Новости к этому часу и все такое. Ну окей, ладно, нет так нет. Так, ну давайте тогда вместе придумаем, что там надо говорить в таких случаях. Сердечный приступ, черный мешок, полиция, оградительная лента. Нормально? Можно еще добавить свят-свят-свят от какой-нибудь пожилой пассажирки. Ну так, для российской атмосферы. Но это, наверное, сложновато будет перевести. Да, сложновато. «Это будет сложновато», — шепнула я себе на ухо и на рывке вышла из вагона. Робкое солнце, раздвинув тучи, проткнуло мне глаза. Ай. На асфальте сохли вчерашние черные лужи. От них в разные стороны тянулись отпечатки скрывшихся подошв. «Райский денек, но наконец-то лето», — сладко проголосил кто-то у меня за спиной. Будто в подтверждение озвученному тезису, взгляд мой направили на бордюр. где, урвав себе кусочек наскоро сколоченного пляжа, грелся аргумент в виде мармеладной змеи. Я закрыла глаза и глубоко затянулась городом. «Самый важный навык в жизни — научиться правильно дышать», — эхом заговорил отец в голове. «Это, так сказать, узловой узел. Как ты дышишь, так ты и думаешь. У некоторых мысли кричат, потому что глоткой думают, а так не надо, не надо так. Надо все держать в гармонии, под контролем. Вдох». Должен быть не маленьким и коротким, как у мышки, а полным, настоящим, человеческим, во всей легкие. Вот таким. Вдыхает аэропорт. Наши сроки никакие не сжимают? Нет. Ну так и дышать надо нормально. Ладно, в полную силу, чтобы потом не бедовать. А заболели девочки, тут все просто, помним, да? На вдохе представляем, что тянем зелёный воздух, изумрудный, лекарственный, а на выдохе выдыхаем чёрный или серый, со всей этой дрянью сельмашевской. Любой заразе тоже ведь хочется иметь божественный потенциал. Смеётся. Ну, запомнили? Мантру поём, дыхание дышим, всё. Это ты верно, отец, про мысли. Думать глоткой, хорошо сказал. Меня, наверное, имел в виду, насмотрелся. вернулся бы сейчас обратно. Насколько-то там лет назад всё отмотать, всё отменить, посмотреть на всех нас со стороны. На маму, у которой вместо украшения на шее бусины слёз. Чёрный, почти лошадиный хвост волос с лунным пробором, затянут шёлковым платком, в котором потом похоронят бабушку. «На тебя, отец», постоянно отводящего взгляд, загорелыми руками, где вздулись вены. Жара была, машина без кондиционера. Думаешь, сейчас пойди, какой дорогой ехать зимой из нашей полудеревни в аэропорт? Встречать нас на Новогодье. Сестра не поедет, скажу тебе сразу. Маме передай, чтобы тарелку не ставила. Останется стряпать шарлотку этому кретину, с которым сейчас переписывается. Он бросит ее к весне, и она своим женским шагом будет петлять по нашей отсыревшей московской комнате в попытке понять, что с ней не так. Нет, ты мне скажи, я страшная? Страшная? Может, я тупая? «Я тупая, наверное, да? Скажи, я тупая? Не понимаю его язык любви?» Да, господи боже, любви, природы, русский, французский, разницы нет. Любой язык был создан потому, что нужно было солгать. Проволандов несколько оживленных улиц с выступлениями бесталанных минизингеров и промоутеров с пустыми желудками. Цветы столицы, розы, ромашки, орхидеи, тюльпаны — огромный выбор живых цветов и готовых букетов. Самое высокое качество по доступным ценам. Я начала погружаться в узкие переулки. В витрине дорогого магазина посуды кто-то дал пуза, и вся громада стекла превратилась в одну сплошную дрожащую паутину. Я едва не задела ее спиной, дав дорогу христомасийно-русской пожилой женщине, которая раскорякой тащила два пакета до отказа набитых продуктами и что-то шептала губами. Проклинала, наверное, жизнь, которую пропустила. А теперь-то что? Теперь только головой в каму. Как, быть может, говорят у нее на родине. Я тихо скользила по взмокшему асфальту, листая в голове страницы бабушкиной тетради. Заговор от порчи, кольцо разума, божий план спасения мира, как работать с ангелами. Какие-то странные непереводимые сокращения, вроде мор-э или один-сущ. Чтобы ушла ангина, надо подышать на лягушку. Чтобы сошла экзема, ее надо смазать морской пеной. Тело-меч, разум-луч. все вперемешку, свое, чужое, народное, как будто писали наскоро, тишком, чем придется, и не чтобы запомнить, а чтобы оставить. Кому-то, кто найдет. По правую руку от меня чуть забегал вперед очень красивый старинный дом, как бы питерский под морфином, из грубого серого камня. Окно третьего этажа было открыто, и белая тюлевая занавеска, отсидев зимнюю диету, теперь с аппетитом слизывала теплый уличный воздух. Я остановилась, думая сделать фото, и ровно в тот же момент в тёмной рамке квартиры показался маленький светловолосый мальчик, который выстрелил в меня из пальца и сдул дым. Я не покачнулась и не упала, но в груди будто что-то кольнуло, закувыркалось. Нет, пока что душу и спина молчит. Значит, не на вылет. Но ненадолго, наверное, осталось. Один сверху, другая снизу, мы ещё с минуту бездвижно смотрели друг на друга, ожидая исхода битвы. где будет пан и тот, кто пропал. Но вот мальчик обернулся на чей-то зов из глубины, потом примирительно мне махнул и скрылся за саваном, оставив меня истекать бесцветной кровью. Вот почему, наверное, на французском «ребенок» и «конец» произносятся почти одинаково. Ты умираешь, а ему всё равно. Оставляя за собой дорожку из невидимых капель, я сдвинулась с мертвой точки, на ходу заглядывая в окна первых этажей. Это всегда интересно, что у кого и как. Фотографии на стенах, утварь по периметру и на подоконнике, мелькающая жизнь внутри. У меня есть любимое окно, но оно не здесь, а далеко отсюда, на том берегу реки, где я бываю гораздо чаще. Дом моего окна спрятан во дворах, где топорщится очин колокольни, и когда-то вечерил сам Пушкин. За этим окном, обитым вензельной решеткой, будто украденная царевна, которую так никто и не спас, живет бледноволосая старуха с девичьей косой, каждый полдень рассматривающая своё отражение в пластиковом вращающемся зеркале в форме розового сердца. Будто не верит, что это действительно она. Будто всё ещё есть надежда, что там, в этом зеркале. Вот-вот появится её суженый, который посадит её на вороного коня и отвезёт, наконец, в родные земли. «Брось, старуха, брось! Не гляди, не жди, не надо! Если ты его там и увидишь, то он будет женского рода». Где-то позади приглушенно отгромыхал трамвай. Я чувствовала неприятную сухость во рту, которая никак не сглатывалась связкой слюной. С каждым напрасно опрокинутым внутрь соленым озерцом росло мое раздражение. Ужасно хотелось пить, но магазинов не было видно. Только странные рисунки на странных одноэтажных постройках, изображающие то ли взрыв, то ли дерево. В университетских коридорах в день самых страшных экзаменов какая-то квелая, сама еле живая девица, имя которой никто не знал, а может, ее видела только я, постоянно успокаивающе твердила о том, что стресс сойдет на нет, если снизить мотивацию, якобы так говорит теория психологии. Нужно сместить фокус, обмануть самого себя, заверить, что это все на самом-то деле совсем неважно Какая разница в масштабах вселенной, что значит геттовский способ мышления, правда? Дашь мозгу работу и перестанешь волноваться. И я, рассматривая сужающуюся ленту переулка, представляла, что через две-три минуты уже окажусь у вон того перекрёстка. И тут же видела там саму себя со спины, с волосами затянутыми в пучок, откуда выбился случайный телефонный провод кудрей И я таки поравнялась бы со своим телом, отправленным в будущее. Почти обманула бы время, если бы тишину не вспорола вдруг чьё-то окрикивание. «Кристина! Кристина!» Не оборачиваясь, я продолжала идти дальше. чувствуя на себе чужой и неровный взгляд. На улице никого больше не было, и мне на мгновение стало жутко от того, что это может быть третья версия меня самой, которая догоняет меня из условного прошлого, как я только что догоняла себя в будущем. «Кристина! Да подожди же ты, Кристина!» уже громче тявкнула за спиной. Довольно молодой, небритый подвыпивший мужчина поравнялся со мной и, чуть присев, глянул в лесо своими толстыми червонными глазами. «Ой, девушка, простите, бога ради!» Театрально отпрянув, протянул он, оскалив зубы, похожие на фортепианные клавиши. «Ей, богу, простите, обознался! Думал, что вы Кристина!» «Чтоб ее!» Сбежала падла, хотя договаривались. «А уговор, сами понимаете, дороже денег. Хотя у меня их и так лавы наны, дэв джам!» Не поднимая глаз, я молча шла вперед, как бы не чувствуя запах его тела. Дворняжью помесь кислого пота и испаряющегося алкоголя. «Девушка!» Вы меня извините, что я такой ремок. Ну, не уродился, что поделать. Всё время я мимо кассы, так сказать. Ну, а чё? Гены-гены. Мать была Мегерой, отец инвалид. На заводе ему руку отрезала. Но он не это, пуделем не стал, вы не подумайте. Занялся резьбой по дереву. Как сейчас помню, запах вечно дома был такой... Ну, такой, как будто я хомяк в аквариуме. Опилки везде, разная мотня. Я, кстати, Николай. У меня отче есть. и он, чуть покачнувшись, отривизовал карманы брюк, и в стеклянную бутылку вспотевшего пива и яйцо в скорлупе цвета его руки. Ужин отдал врагу. «Вы же не против, да, что я к вам так на хвост вот упал? Я вам вот что скажу. Я с женщинами никогда не спорю. Никогда. Опять же, отцу спасибо. Я это, домой сейчас. Приду и спать завалюсь. Я что это... Что говорю-то? Вот... Мы с женщинами научились общаться не благодаря Рюрикам, а благодаря Романовым. Ну это, после той шутки Петра Первого про рыбу-пилу, помните? Я не зоофил никакой, просто вот врезалась в голову, ну просто намертво. Это все может, конечно, общая глупость, да? Ну а я тогда своя. Но Кристинка этой всей гармошки не понимает. Ей бы все, смеху до да простите за мой французский. Вы, кстати, в курсе, что раньше на месте Москвы был Теплый океан? Ин... In... Информация со слов очевидцев. Потом вода куда-то делась, а мы тут все остались на дне. На дне, понимаешь? ха ха На дне, на дне, блядь, мы тут все на дне. Утопленники, утопленники, утопленники, мы все, блядь, утопленники. И закрутившись в своем истерическом смехе, будто в раз что-то поняв, Николай мотнул влево через лоскут затертого пешеходного перехода в пустой серый переулок. продолжая спотыкаться и, что есть мочи смеяться в небо. Мы, как стороны подкинутой монетки, поменялись местами. Теперь это я смотрела в его удаляющуюся спину, которая содрогалась то ли от пьяного хохота, то ли от стенаний по тем, кто утонул. Я решила не дожидаться ее превращения в точку с булавочную головку. Отвела взгляд и толкнула себя вперед. изи «Давай, иди! Ну же, пошла!» Пить теперь хотелось просто нестерпимо. Жажда стянула горло. Так бывает, когда долго не ешь. Вроде лечебного голодания на нищете. С прогретого асфальта по моим оголённым белым ногам возвращалась назад ночная влага. Я вспотела, хотя жары особо и не было. Меня несло всё глубже, переулками, которых я не знала и не запоминала. Мимо подростка на велосипеде со в спицы игральной картой. Мимо слишком легко одетой девушки, чей открытый живот рассекала крепкая синяя вена. Какая-то маленькая девочка в красном платье играла с отцом в прятки, притаившись то за травинкой, то за камешком, и тем напоминала редким прохожим о реальности, которой они лишились. Я тоже так делала в детстве. Ложилась на диван и накрывалась простынёй, думая, что родители, которые вышли на поиски, меня не видят. Они бродили по дому около минут десяти, ласково зазывая меня из разных углов, иногда подбираясь почти вплотную, почти задевая эту мумию, и моё сердце начинало бешено биться, еще миллиметр, и найдут». Но мама отходила к двери, громко сообщала папе, что никого не видит, и расспрашивала его, оказывается, тоже никого не заметившего. Они выходили из комнаты и шли искать на кухню. И я тут же силой отбрасывала лист простыни, будто она краденая и со всех ног бежала к джутовому канату, приделанному к потолку в коридоре. Он у нас был чем-то вроде гонга. Стуки-стуки за себя, но не за свое сердце, которое, видимо, однажды испугавшись, Уже навсегда забыла исконный ритм. Все мои карты спутались. Я вдруг остановила себя посреди улицы, не понимая, каким и куда должен быть мой следующий шаг. Огляделась. Перевернутые здания в лужах тянулись к центру земли, повторяли путь моей крови. По той стороне, держась сигарету одними губами, как умеют только на Востоке, брел пожилой мужчина на тринадцатом месяце беременности. Скопец. Себя с таким животом видит разве что в зеркале. О себе не печёшься, так хотя бы о душе подумай. Как только она выпрыгнет из тела и глянет на себя такую, то испугается своего же отражения и собьётся с пути. Затеряется, зависнет между мирами и будет спрашивать у прохожих. Граждане-мертвецы, как отсюда выйти? А они, устало глянув на уже покрытое чёрным зеркало, плечами пожмут и ответят. Бог его знает. Мы тут не у Христа за пазухой, а у Христа в паху. В небе вскрикнула чайка. Господи, откуда они здесь? Пойди скитаются от безделья, так же, как и я. Бродяжничают. Хотя, если так поразмыслить, умеют сбиться с пути тоже своего рода искусство. Неожиданно в церкви неподалёку со всей дури забили в колокола. Я аж сдрогнула. На пару секунд перезвон этот смешался со словами кабацкой песни, пульсирующей и скрадущейся мимо девятки с опущенными стёклами. Интересный дуэт. Ничего не скажешь. На ближайшем перекрёстке машина линию повернула налево. скрывшись за детской площадкой и обнесённой тюремным забором. Покинула ансамбль. Я осталась один на один с колокольным звоном. Каждый раз, как его слышу, сразу представляю, что кого-то хоронят или кто-то венчается. А может, и не кого-то. Благословен Бог наш всегда, ныне и пресно, и во веки веков. С первыми всё понятно, им уже ничего не интересно. Но вот вторые, когда они стоят друг напротив друга у алтаря или дают клятву. произносит этот самый красивый текст в мире. Они вообще думают о том, кто из них первым умрёт? Говорят, бразильские невесты на церемонии венчания должны быть без нижнего белья. Примета такая. Мол, совместная жизнь тогда будет счастливой. Интересно, конечно. Наша бы женщина не то что без белья. Они без платка, просто волосы, от стыда бы сгорели. И четырёх часов бы ждать не пришлось, если верить Тане Маевской. Колокол всё звонил, не унимался, орал, будто только что родился. Оба рукава моего переулка опустили, не предвещая ничего интересного. К тому же начинало темнеть, и я решила, что в сумме это знак. Все, пора возвращаться домой. Куда там дальше, по остывающему городу, я не знаю. А точнее, не хочу знать. Поэтому надо бы найти обратно дорогу, как-то вспомнить и попробовать вернуться назад по своим же следам, чего ни в коем случае нельзя делать, по мнению моего отца. Все наши пути, которые мы за собой оставляем, тут же стираются нашими ангелами-хранителями специальными ластиками. Ищи новые, а старые забудь. Это к нашему же добру. А иначе сам себе петлю нарисуешь и в нее угодишь. Ну ничего, ничего, пап. Мы просто представим, что мой ангел-хранитель ушел в отпуск. Сейчас же уже лето на дворе. Так под натужный звон колоколов я начала медленно разворачиваться назад, чувствуя себя стрелкой в часах, которую кто-то переводит. Сейчас я отправлю себя обратно, в прошлое, уже становящееся будущим, вон туда, к последнему перекрёстку, которому успела войти в доверие, а потом попробую отключиться, пролезть в свою память и приказать ей восстановить весь пройденный путь. Погружусь в самодельный гипноз. Мы же уже это проходили, правда? Но человек только предполагает. Не успела я и шагу ступить, как вдруг мою голову что-то дёрнуло, как своевольно бывает дёргаются конечности перед сном. И справа на пыльной стене высящегося дома застался врасплох темно персиковый силуэт чем то напоминающий мою сестру обрисованный вечерним измотанным солнцем до мелкого пуха волос на голове с неестественно острыми плечами и короткой миссистой шеей силуэт замер видать и правда испугался несколько секунд он изучающе смотрел на меня будто копался во всей моей машинии и так наверное пытался понять представляю ли я опасность а потом Давясь беззвучным смехом от моего замешательства, женщина начала повторять все мои движения, играя роль прилипчивой болезни. Я поворачивала голову, и она тоже. Я поднимала руку, и она поднимала свою. Я пробовала бежать, и она бежала за мной, перебирая своими каменными ногами. И было что-то чудовищное в том, что от нее невозможно было отделаться. С каждой минутой она все сильнее и сильнее вживлялась, врастала в меня. быстрее и точнее становилась ее пародия. В какой-то момент, чувствуя, что так больше продолжаться не может, что еще чуть-чуть, и замученная этим мытарством, я упаду в обморок, я собрала все живое, что еще во мне было, и удачно подгадав угол, схватила я за холодное трафаретное горло и, что было сил, стянула его пальцами. Попалась, мразь. Что, думала каждый твари по паре? Ошиблась. Теперь знай свое место. Доли секунды... И вот голова женщины начала наливаться жирной коричневой краской, заражающей все ее дрожащее, меркнущее тело. Черные ноздри раздувались, предсмертно ловили воздух. Поддержанная боем своего разъяренного сердца, я туго стягивала ее шейные вены, представляя, как прямо сейчас сужается ее мир, от краев к самому центру, убегающим кругляшком концовки старых фильмов. Еще чуть-чуть. Еще немного. ну же. ну же